Глава 16. Хаос наблюдал за усилиями Апокалипсиса и оставался доволен. Цивилизация Рей готовилась к экспансии во Вселенную Каниши. Для операторов такое вторжение станет неожиданностью и ударом по престижу. Экипаж станции Надежда такое нападение деморализует. У многих там находятся корни. Встал закономерный вопрос: А если станция «Надежда» поучаствует в отражении атаки, как это было во вселенной «Лотос», никаких сомнений, вяжется, без вариантов, следует ее нейтрализовать или чем-нибудь занять, отвлечь. Например, организовать еще одну атаку на вселенную «Нера». Там находятся поселенцы. Оттуда вышли «Олит». План, казалось, неплох. Организовать нападение сразу по всем направлениям. Реализация могла занять много времени. Во вселенную Медин, там, где Каниши с другими цивилизациями, вторгнутся Реи. Допустим, мобы повторят атаку на вселенную Лотос. А кто будет атаковать вселенную Нера? Ту самую, где остались цивилизации биномов, митов, империя Литута. Хотя нет, я ее коллапсировал. Подосадовав, что поторопился, занялся разработкой плана вторжения. Хаос решил, что воинов абсолютно надо тоже чем-то занять. Вариантов два. Первый — имитация атаки. Второй — атака поглотителей на одну из вселенных. Второй вариант выглядел предпочтительнее. И воинов отвлечет и позволит атаковать в других звездных секторах. Пока Хаос размышлял, апокалипсис приводил в действие свой план. Цивилизация Рэй идеально подходила для атаки на цивилизацию вселенной Медин. Уже удалось сделать первый шаг – заинтересовать хранителя в необходимости создания установки преодоления пространства, внедрить своего агента влияния исполнителя Луса. Тому дали неограниченное полномочие, и следовало помочь ему с установкой, внедряя необходимые мысли. Исполнитель Лус приобрел невиданное влияние. К нему зачастили смотрители с вопросами «Не нужно ли что-нибудь для работы?» Лус на свое особое положение не обращал внимания. У него мало времени, а сделать нужно много. Поэтому выбрал тяжелый крейсер, на котором стояла установка открытия кротовой норы, и начал монтаж дополнительных блоков. Смонтировал быстро. Начал тестирование, а установка не работала. Пришлось вновь переделать и вновь неудача. «Неужели я ошибся?» «Неужели остаток жизни проведу вдали от цивилизации?» Неужели зря рискнул? Вспомнил своего ученого Тоба, который принес ему эту идею, и вызвал его на крейсер. Того немедленно привезли. — Тоб, твоей установкой заинтересовался сам хранитель и распорядился смонтировать прототип. Я согласился и смонтировал, но он не работает. Тоб покрылся светящимися узорами от перевозбуждения и удовольствия от того, что его идея принята руководством. Покажите чертежи, по которым вы монтировали установку. Вот они. Смотри. Топ изучил и все понял. Исполнитель. Ты просто добавил разработанные мной блоки? Ну да, установку не трогал. Понятно. Необходимо внести изменения в настройки и поменять часть аппаратуры самой установки. Давай поменяем. Сколько это займет времени? Немного. Вот список необходимых комплектующих. Смотритель здесь же распорядился все доставить. Тобо же трудился, разбирая установку, проводя нужную настройку блоков и снимая те, что подлежали замене. Исполнитель находился рядом, помогая Тобо. Здесь не до сантиментов. На кону стоит слишком много, не до уровня и авторитета. Прошло двое с половиной леков. Приближался установленный хранителем срок. Исполнитель не торопил ученого, понимая, что тот делал все необходимое. Наконец услышал долгожданное. «Установка готова. Приступаем к стендовым испытаниям». «Отлично, Топ. Начинай. Я к приборам». Стендовые испытания прошли успешно. Пришлось кое-что доработать, кое-что исправить, но в целом установка работала. «Топ». «Скоро прибудет хранитель и, возможно, захочет испытать установку в действии, провести полевые испытания. Как ты думаешь, установка не подведет?» «Не должна. Очень надеюсь, что не должна. Ты сам видел, работает?» Время пролетело быстро, и вскоре в машинное отделение спустились смотрители РАД и хранитель ОМ. Исполнители ученые стояли не шелохнувшись. Он посмотрел на них своими голубыми без зрачков глазами. — сверкнул раскраской огоньков, что означало удовлетворение. — Я доволен твоей работой, исполнитель. — А это кто с тобой? — Ученый, с которым мы разработали эту установку. Он повернулся к смотрителю. — О нем вы меня не предупреждали. Не видел необходимости. Главное дело сделано. — Вы так думаете? — обошел установку, потрогал трехпалыми длинными конечностями и посмотрел на ученого. у которого появилась робость от такого внимания. «Установка готова к работе?» Готовы, хранитель?» «Отлично. Я в рубку, вы остаетесь за операторов установки. Смотритель, следуйте за мной». Высокие посетители ушли. Исполнитель Лус сверкнул узорами сомнения. Топ наоборот уверенности. «Начинаем полевые испытания. Я на связь, ты к установке будешь ее оператором». Топ не ответил, а занял кресло оператора и погрузился в манипуляции на виртуальном дисплее управления. Наступал момент истины. Если установка сработает, то победа и счастливое будущее. Если нет — забвение. Смотритель, мы вышли в открытый космос. Командуйте, какую скорость нужно развить для входа в нору. Средняя скорость подойдет. Как только достигли необходимой скорости, смотритель дал команду задействовать установку. «Топ!» «Готов?» «Готов, смотритель!» «Старт!» Хранитель находился в рубке, стены которой, в том числе и потолок, представляли сплошные экраны, отображающие реальный космос. Создавалось впечатление, что это панорамные окна. Но иллюзия достоверности полная. Внезапно свет мигнул. Потом вовсе погас вместе с экранами... Хранитель испугался и уже пожалел, что пустился в это авантюрное мероприятие. Но ничего, снова зажегся, правда, несколько тускловато. Экраны протаяли, показывая свистопляску забортной энергией кротовой норы, которая пыталась выбросить инородное тело. Выбросила бы или схлопнулась вместе с кораблем, но топ подрегулировал поля сопряжения, и полет вошел в обычный режим. «Исполнитель, доложите обстановку!» — запросил информацию Рад, понимая, что хранитель озабочен. — Вошли в кротовую нору, будем находиться в ней неделю. Пришлось подстроить систему питания. Установка потребляет много энергии. Рад посмотрел на Ома, тот слышал доклад и проговорил. — Спроси, где мы выйдем? На этот простой вопрос последовал шокирующий ответ. — В расчетной точке на краю Вселенной. Он посмотрел на смотрителя, заметив. «Посмотрим. Будут новости? Доложите. Я в свою каюту». «Слушаюсь», — по-военному ответил Рат, — довольный, что все обошлось и установка работает. Единственный отрицательный момент — придется много времени провести с хранителем. Но ничего, надо набраться терпения. В отсеке с установкой ЛУС и ТОП внимательно наблюдали за показаниями приборов. «Установка действительно просто жрала энергию!» Работала на полную мощность, выдавая все, на что способна. И в таком режиме ей предстоит работать неделю и еще неделю обратно. Установилась как-то тревожно. «Силовая установка может не выдержать максимальной нагрузки длительное время», — проговорил Лус. «Неделя не то время, чтобы беспокоиться о силовой установке. У нее тройной запас прочности». А вот если сработает система безопасности, отключит нас или уменьшит напряжение, тогда нам конец. Там же автоматика. Поэтому и говорю, хорошо бы ее отключить. Лус немедленно связался с смотрителем и доложил ситуацию. Понятно. И что предлагаешь? Какое решение? Решение только одно. Отключить автоматику и перейти на ручной режим. На будущее силовые установки нужно ставить гораздо мощнее. Смотритель начал немедленно принимать меры и вызвал Ару, капитана корабля. Тот терпеливо выслушал и связался с инженером машинного отделения, который доложил, что действительно установка на пределе, и вот-вот сработает автоматическая защита. «Отключи защиту». «Это невозможно, по инструкции не положено». «Повторяю, отключи защиту, это приказ». Защиту отключили, и все операторы машинного отделения... Теперь молились, чтобы установку не разнесло на атомы вместе с кораблем. Пронесло. Установка выдержала, и пришло время выхода. В рубке вновь появился Ом и потребовал доклада. Корабль к выходу в обычное пространство готов. Полет проходит по плану. Ар бросил острый взгляд на смотрителя, но вмешиваться не стал. Дайте команду исполнителю на выход из норы. Смотритель связался с лусом и сообщил, что хранитель в рубке и можно выходить в обычное пространство. «Ну что, Топ, моменты истины. Сейчас станет ясно, сработало или нет. Выходим в обычное пространство. Да помогут нам боги космоса». «Им помогали, только не боги космоса, а их противоположность — апокалипсис». Топ активировал луч открытия выхода из норы. По курсу корабля протаил участок, через который стал проглядывать обычный космос. Крейсер устремился именно туда и вскоре оказался в обычном пространстве. Смотритель. Переход завершен. Судя по приборам, мы вышли в заданные точки пространства. Доклад принял. Посмотрим. Смотритель доложил Лому. Тот дал команду Аре определить координаты выхода. Ар поручил эту задачу навигатору. Тот работал минут пять, но доклада не было. Ом начал терять терпение, уже собрался повторить приказ, но не успел. Навигатор доложил, что корабль вышел настолько далеко от родной звездной системы, что потребовалось подключить все мощности навигационной системы. «Хранитель, мы преодолели бездну пространства и вышли по заданным координатам вот здесь», показал на звездной карте точку почти в конце вселенной. «Пригласите сюда исполнителя и ученого. Те вскоре прибыли». Исполнитель, ты не зря воспользовался законом. Рискнул всем ради цивилизации. Ты и ученые обеспечили нашу цивилизацию в будущем. Теперь у нас нет пределов. Наши флоты будут уходить так далеко, как захотят. Такой риск достоин награды. Ученый топ назначаешься наблюдателем. Наблюдателя поставить на место ученого пожизненно. Что касается тебя, исполнитель... то твой патриотизм должен быть вознагражден максимально. Поэтому задам один вопрос. Какую награду ты хочешь?» Луса шарашен думал, чего он хочет. Вот так сразу ответить не был готов, поэтому начал осторожно. «Хранитель, спасибо за понимание. Вы видите то, что для других скрыто, но испытания не закончились. Разрешите нам довести их до конца?» «Главное вознаграждение для меня — это то, что вы сказали. Признание того, что в цивилизации есть патриоты». Он смотрел на него своими синими глазами и думал, «Неужели еще остались бессеребреники? А может, он просто фанатик? Впрочем, и то, и другое неплохо, хотя есть третий вариант, и он, пожалуй, главный. Исполнитель достаточно умен, и его место рядом со мной». «Достойный ответ. Решим вопрос о твоем вознаграждении по возвращении. А теперь к делу. Как проходят испытания? Есть трудности? Трудность одна. Силовая установка все это время работала на максимуме мощности. Хоть неделя работы для нее немного, но необходимо строить силовые установки гораздо мощнее. Вопрос решаемый. От чего зависит дальность прыжка и скорость преодоления пространства? От мощности силовой установки и параметров агрегатного устройства самой установки. «То есть ты хочешь сказать, что можно прыгать гораздо дальше на одном входе в кротовую нору?» «Вполне. Что же?» «Очень неплохо. Придется строить новые корабли. Гораздо больше тех, что есть. Но это займет время. Долго ли усовершенствовать имеющиеся установки?» «Вы знаете, время, хранитель. Единственное, нужно подготовить комплектующие. Далее ничего сложного. Почти все то же самое. Операторов даже переучивать не надо». То есть в ближайшее время у нас будут флоты, способные преодолевать бездну пространства? Первый корабль уже есть. Хороший ответ. Он подошел к карте. Мы достигли предела Вселенной. Интересно, что там дальше? Коли мы так близко, можно посмотреть. Здесь можно сделать небольшой прыжок длительностью в двенадцать лум часов. Сказал и сам испугался. Ничего подобного говорить не собирался. Вырвалось само собой. «Что думаешь, смотритель?» Тот, оставшись без заслуженной награды, чувствовал себя несколько обиженным. «Я бы не стал рисковать. Установка сырая, ваша безопасность гораздо важнее того, чтобы узнать, что там за пределом». «Я понял. Ты хорошо служишь, но нет в тебе полета. Ты побоялся сам доложить мне об установке, привел тех, кто рисковал своей головой. Тем не менее ты их привел». И это тебе зачтется. Свою долю награды получишь и ты. А теперь, исполнитель, готовь корабль к прыжку дальше на то расстояние, которое посчитаешь нужным. Быть рядом с величайшим открытием и не сделать его я не могу. Слушаюсь, хранитель. «Разрешите обратиться к ару корабля?» «Разрешаю действовать без субординации и обращаться к любому члену экипажа и другому должностному лицу. Ко мне тоже». «Спасибо». Такой подход упростит дело. Ар, в каком состоянии силовая установка? Тот был глянул на хранителя, который, посчитав, что больше здесь не нужен, подходил к выходу. Флотские и гражданские — разное сословие, поэтому отвечал под давлением приказа хранителя. В настоящее время установка на малых оборотах. Ее состояние не вызывает опасения. Технические службы провели профилактический осмотр. Установка исправна и готова к работе. «Отлично. Готовьтесь к старту через два лума», — повернулся к смотрителю. Тот стоял, меняя окраску, просто гамма-чувств, и продолжил. «Смотритель, доложите хранителю, что старт через два часа». Такая, вроде как, просьба ограничилась с распоряжением, чего рад допустить, но никак не мог. Однако и конфликтовать не хотелось, поэтому ответил нейтрально. Доложите ему сами, Лус. Он вам разрешил к нему обращаться в любое время. Большая привилегия, я вам скажу. Пришлось доложить самому. Сделал это по деловому кратко, не утомляя хранителя деталями. Хранитель, корабль готов сделать прыжок в будущее через два лума. Оперативно. Молодец. Старт разрешаю. Этот исполнитель ему все больше нравился своей деловитостью. Ровно через два часа корабль стартовал, еще через полчаса ушел в кротовую нору. Прыжок очень короткий. Установка вела себя идеально. Машинное отделение работало с пониманием того, что нужно делать и как. Мощность наращивали постепенно, и все обошлось без сбоев. Ровно через двенадцать часов в рубку вошел хранитель. Он хотел присутствовать при историческом моменте входа в другую вселенную. Смотритель доложил, что корабль выходит в обычное пространство. Он в волнении наблюдал за панорамой. Вот корабль вышел, и пространство вокруг окружили звезды, галактики, туманности. Все как в своей вселенной. Может быть, мы и остались в своей? «Ар! Определите координаты выхода!» Дав команду, понимал, что быстро ответа не получит. «А если получит, то знал, какой». Так и случилось. Спустя полчаса навигатор доложил, что за бортом совершенно незнакомое пространство. Нет реперных точек и знакомых созвездий. Зацепиться не за что. «Поздравляю экипаж корабля! Мы в другой вселенной!» Связался с исполнителем и тоже поздравил. Смотритель ревниво наблюдал за всем, понимая, его отодвигают на второй план. Хранитель. Разрешите заняться картографированием и произвести разведку близлежащих звездных систем. Картографирование проводите. Разведку разрешаю только малыми модулями, чтобы не насторожить местная цивилизация, если таковые здесь имеются. Прослушайте эфир. Может быть, найдете разумные сигналы. Уже делается, доложил Артур. Хранитель очень довольный рассматривал звезды и галактики за бортом, размышляя над тем, что хорошо бы организовать здесь базу флота. Но прежде разведка. Вскоре Арт доложил ему, что обнаружены сигналы разумных цивилизаций. Их здесь много. Пока зафиксировали несколько. Сигналы расшифровать не удалось. Но координаты, по которым эти сигналы транслируются, вычислили «Отлично, Ар. Теперь наша задача – захватить корабль и скачать с его навигационных систем карты. Самим составлять долго. Потребуется время, хранитель. Время есть. Занимайтесь и решайте проблему.